Глава вторая. Было как-то непривычно и странно. Не делать все самой, а? Не делать вообще ничего. Просто принять как данность, что от нее требуется лишь присутствие, организационный вопроса, не ее забота. От этого даже не по себе становилось. Сейчас расслабишься. А что потом? В панике продумывать запасной вариант? Если вести подготовку самостоятельно, силы уходят, это факт. Но есть уверенность, что все идет по плану. Однако Марк такие доводы и слушать не хотел. «Это день рождения моей племянницы», – категорично заявил он. «Подарок от меня, поэтому я все подготовлю. Тебе спасибо за то, что согласилась полететь с нами». «Я ведь не чужой человек вообще-то». «И за это тоже спасибо». Немка, много лет работавшая гувернанткой при Еве, снова отказалась с ними лететь. Она вообще едва скрывала возмущение по поводу всех перемен, которые произошли в жизни ее подопечной. Хельге не нравилась новая одежда Евы и новая свобода. Ей казалось, что больной девочке все это не нужно и даже вредно. Ее вера укреплялась тем, что с ней Ева никогда не разговаривала и по-прежнему запугивала резкими перепадами настроения. Но напрямую возразить работодателю немка не смела. Ее протест только в отказе ехать и проявлялся. Когда они направлялись в Москву, это действительно стало проблемой, но они уже успели убедиться, что Ева неплохо чувствует себя в одиночестве. Оставить ее на пару часов без присмотра вполне можно. Так что этот момент Вику не беспокоил. Она думала о вопросах более приземленных. Не напутает ли Марк ничего с билетами? Не забудет ли оформить все документы для Евы? Не выберет ли какой-нибудь дорогой, но слишком пафосный отель? Сказать все это напрямую девушка опасалась, не хотела обижать его. В итоге Вика решила просто принять обстоятельства такими, какие они есть. И в этом она была права. Марк, построивший карьеру в роли организатора, не подвел на этот раз. В Гену они прибыли утром, как и хотела Вика. Там их уже ожидало такси. Вылавливать местных водителей не пришлось. Ну, а отель? Он не только не подвел. Он продемонстрировал Вике, что сама она с выбором, скорее всего, справилась бы хуже. Их встречало большое бело-розовое здание, похожее расцветкой на рождественский леденец. Ту самую полосатую тросточку, которую так часто показывают в американских фильмах. Отель находился практически в центре прильнувшего к холму города, и Вика с первого взгляда на него прескушала вид, который должен закрываться с балкона. Впрочем, даже фасад здания отходил на второй план по сравнению с внутренним обустройством. Перманентно улыбающаяся девушка-менеджер проводила их впечатляющего размера апартаментом. В одной комнате располагалась двуспальная кровать, во второй – односпальная. При этом весь интерьер был выдержан в стиле корабля двухвековой давности. Мебель из выцветших от времени досок, сундуки с обитыми металлом уголками, кованая лампа и огромная старинная карта прямо над кроватью. В комнате поменьше потолок был обит тканью, похожей на чуть провисающий белый парус. Там же имелось кресло, подвешенное к потолку канатами. Но особенно Вику впечатлила ванная. Огромная, как полноценная комната, с джакузи и умывальником все в том же старинном стиле. Дизайнеры, явно не экономившие пространство, ухитрились поместить между ванной и раковиной небольшую мраморную перегородку, а на стену повесить телевизор. Администратор исчезла тихо, как призрак, оставив их в номере одних. Судя по всему, персонал тут имел четкие инструкции по поводу поведения с гостями и не собирался от них отступать. Да и не мудрено. Работа явно престижная. «Обалдеть!» – наконец выдохнула Вика. «Нравится?» С показной скромностью поинтересовался Марк. Мне тоже показалось, что вариант не самый плохой. Не самый плохой? Издеваешься? Да здесь чудесно! Еще чуть-чуть, и я забуду, что мы в Италии, лишь бы не выходить отсюда. Страшно даже представить, сколько это стоит. Вот и не представляй. Пугаться вредно. Да я же образно. Признаюсь, подозревал у тебя в отсутствии вкуса. Раскаиваюсь смиренно. Раскаяние принято. Все это время Марк украдкой поглядывал на Еву ожидая хоть какой-то реакции от нее. На лицо девочки не покидало все то же скучающее выражение, как будто для нее это великолепие не имело значения. А может и правда не имело. Сложно угадать, что является для нее ценностью. Ева перенесла свои вещи в меньшую из комнат, поочередно выглянула во все окна номера. «Здесь красиво», – прокомментировала она. «С этим не поспоришь. Из номера было видно море, которое, казалось, не заканчивалось, а просто превращалось на горизонте в небо». Да и город при всей своей популярности у туристов казался каким-то уютным, практически домашним. «Нужно будет погулять вечером, когда разберем вещи», – сказала Вика. Марк страдальчески поморщился. «Ты собираешься разбирать вещи полдня?» «Ну, недооценивай запас вещей на неделю, мужчина. Холостецкая жизнь тебя избаловала». «Это точно. Но в твоих чемоданах нет вещей на полдня разбора, и способность запихивания мелочей в чемодан тоже не недооценивает». Она не будет возиться полдня, вмешалась Ева. Говорит, чтобы ты подергался. А ты и дергаешься. И что с того, изумилась Вика. По-моему, забавно. Не слишком. Разберем вещи и пойдем смотреть город. А что, тебя интересует что-то конкретное? Нет. Просто пойдем смотреть город. Прозвучало убедительно. Однако Вике от этого легче не стало. Сначала она рисует статую, которая ее якобы вообще не волнует. Потом спешит в город, который выбрала случайно. Что с ней вообще происходит? Думать о том, что Ева втягивает их в собственную игру, было страшновато, потому что Вика, прекрасно знавшая истинные способности Евы, опасалась даже представить правила этой игры. Утро на острове было особенным, по-своему. Полная противоположность ночи. Ночью здесь шумно, как в настоящем отеле. Музыка, дискотеки, пьяные мужчины, излишне веселые тайки. Лучше не высовываться. Зато утро – идеальная картина гармонии. Вокруг не души, все отдыхают после бурной ночи. Тепло, но не слишком жарко, и среди деревьев застыла золотистая дымка солнечного света. Лин любила выходить на пляж в такое время. До работы еще оставалось пара часов, она могла спокойно поплавать в мягких водах или просто посидеть в плетенном кресле, погружая ноги в белый песок. Это ее время. Она и мир, и все. Потом снова нужно будет идти в лабораторию, дышать только через маску, высчитывать доли препаратов и слушать выкрики не в меру истеричного профессора. Для этого требуется очень много сил, не столько физических, сколько моральных, и Лин старалась зарядиться ими с утра. Но сегодня почему-то не получалось. В мыслях засел очередной иностранец, прибывший вчера на базу. Лин видела его на берегу, когда он покидал лодку. Они все сюда так добирались, ничего нового. Да и ей доводилось наблюдать приезд уже неоднократно. Вот только теперь все было по-другому. Раньше она отмечала для себя вновь прибывших просто как факт, ничего значимого. Она не запоминала их лиц. А этот сам засел в памяти. Оставалось лишь определить, почему и для чего. В первую очередь она заметила, что он очень высокий, почти на голову выше Анри. И фигура прямо как с картинки, с обложки какого-нибудь журнала, видно, что он занимается спортом. Только это вряд ли охранник. Охранников так не встречают. Раз Анри лично ездил за ним, значит это кто-то важный. Плевать раздраженно подумала Лин. «Кем бы он ни был, тебе какое дело? Не о том думаешь? У тебя реакция по новому препарату не проходит, а ты на мужиков засматриваешься». «Нет. А почему бы не засмотреться, если есть на что? Волосы у него темные, почти черные, а кожа очень светлая. Даже жалко будет, когда он загорит под тайским солнцем». Девушка прикрыла глаза, чувствуя, как соленый ветер с океана касается ее волос. «Пожалуй, у нее не получится понять, что в нем такого особенного». Остается лишь принять эту ситуацию, как независящее от нее обстоятельства. И все. Не более того. Она не собиралась ни с кем тут сближаться. Друзья ей не нужны. Тем более такие. Сюда ведь за доброту душевную не попадают. Этот мужчина станет таким же палачом, как и все они. Тень, упавшая на нее, принесла прохладу. Кто-то закрыл ее от солнца. Лин недовольно приоткрыла глаз, хотя и так знала, кто это. Все-таки у него ужасный парфюм а он еще и обливается им с головы до ног. «Чего тебе?» – ленивым поинтересовалась она. «Хотел узнать, почему ты еще не в лаборатории», – пожал плечами Андрей. «Слишком рано для тебя?» «Для меня – не рано. Для других – рано. Шеф мой не любит, когда я хожу туда одна». «Почему?» – Лин догадывалась. Она являлась всего лишь ассистенткой, но при этом уже добилась таких результатов, которые затмевали работу всего отдела. Профессора это раздражало, как ее юный возраст, как и то – что она небрежно скидывала его руку со своей талии при первой же попытке обнять. Плевать на него. Главное, что Аворио все замечает. Скоро должен сделать выводы. А он еще не на месте? Очень в этом сомневаюсь. Вчера он был пьян до неприличия, чуть не утонул в бассейне. Значит, сегодня будет дрыхнуть до двенадцати. Бесит, знаешь ли. Я давно могла бы приступить к делу, мне удобнее работать по утрам. Что за дурацкие ограничения? Я тебя понял. Я поговорю с сеньором Аворио, когда он вернется. На его счет Лин давно уже не заблуждалась. Она как человек Андрей не интересовала. Если бы у нее были личные проблемы, он бы точно так же мило улыбнулся, пообещал бы помочь и не помог. Но тут речь идет о главном, о работе. Так что вполне вероятно, что по возвращении аварио профессор крупно огребет. Андрей развернулся, чтобы уйти, но Лин сама остановила его. «Подожди, я хотела спросить, кого ты привез вчера?» «Спросить-то она действительно хотела, но надеялась, что получится сдержаться». Личный интерес не приветствовался. Лин знал об этом и собиралась промолчать. Слова как-то сорвались сами собой. Ты об Эрике? уточнил Андрей. Я не знаю, Эрик он или нет. На нем не написано. Темный такой высокий. Значит он. Я вчера только одного человека привез. Если одного, зачем спрашиваешь, надулась девушка. Хотел послушать твое описание. Эрик американец и новая находка, которой Сеньора Аворева чрезвычайно горд. Тебя послушать, так это не человек, а золотой слиток. Может и не золотой слиток, но самородок точно. Ты, думаешь, слышал, что сеньор Аворио давно уже хотел найти толкового хирурга? А это дело проблематичное. Те, что хорошие и опытные, имеют имя и репутацию. У них и без того есть деньги, предложения вроде нашего им неинтересны, ведь тогда придется отказаться от публичного успеха. Да и нет гарантии, что они будут молчать, если что-то из происходящего здесь им не понравится. С их мнением придется считаться. У них есть все ресурсы, чтобы сделать проблему публичной. С другой стороны, новички с радостью бы ухватились за такое предложение, но им не хватает точности движения и богатства знаний. Они делают десятки, если не сотни ошибок, прежде чем стать классными специалистами. Увы, мы не можем позволить себе их ошибки. Поэтому то, что сеньор Аворио нашел Эрика – большая удача. Так уж и нашел. Пошел в лес и обнаружил под пенечком? Так же, как нашел когда-то тебя, отозвался Андрей. Ты знаешь, как сеньор Аворио ценит талант от природы. Поэтому он поддерживает контакт с представителями многих университетов мира. Поддерживает контакт. Что ж, это очень дипломатичный способ описать ситуацию. Но Лин уже провела здесь достаточно времени, чтобы не запутаться. Аворио просто платил ряду преподавателей из разных университетов, а те взамен указывали ему на самых выдающихся и многообещающих студентов. Дальше Аворио брал дело в свои руки. Он лично встречался с понравившимся кандидатом, беседовал с ним, обещал золотые горы. Предстоящие обязанности описывал смутно и расплывчато. Естественно, мало кто мог заподозрить неладное и отказать ему. Она так точно не смогла. А когда разобралась во всем, было уже поздно дергаться. Он знает, что здесь происходит на самом деле? Представь себе. Хирург очень важный специалист, поэтому сеньор Аворио решил сделать исключение и описать ему поле деятельности более-менее объективно. Некоторые детали он знает на месте, но никакие крупные сюрпризы его не ожидают. Вот значит как. Деньги имели для него большее значение, чем все остальное. Жаль, что содержание не соответствовало красивой оболочке. Хотя разве сама она лучше? Все эти не знала и меня обманули, всего лишь жалкие оправдания. На самом деле она не могла не догадываться, что ее ждет. Анри, кажется, понял, о чем она думает. Не осуждай других, не зная того, что ими движет. На нашей базе вообще нет того, кому подошла бы роль моралиста. Намек поняла. Это был не намек. Вижу, что новичок тебе приглянулся. На всякий случай предупреждаю. Не вздумай нести чепухи, если захочешь с ним общаться. Он не должен разочароваться и покинуть базу. У Эрика редкий талант, идеально точное движение. Для хирурга это очень важно. Плюс ко всему у него прекрасное образование и феноменальная память. Сеньор Ворио не хочет терять этого специалиста. «Ну и пусть упакует его в коробочку и хранит на полке», – фыркнула Лин. «Я-то тут при чем? Мне его идеально точные движения не нужны». «Ты меня услышала». Андрей удалился. Шел медленно, словно ожидая от нее новых вопросов. Однако девушка молчала. Все, что нужно, она узнала. Когда он скрылся из виду, Лин встала, потянулась. Судя по солнцу, до полудня времени еще оставалось много, а жара нарастала. Поэтому девушка уверенно скинула платье и направилась к воде. В это время она всегда выходила в купальнике, чтобы лишний раз не бегать в свой номер. Прохладная вода, всегда казавшаяся ей кристально прозрачной, нежно коснулась ног. Лин улыбнулась, сделала шаг вперед, и теперь океан доходил до ее колен. Нет, у этой базы определенно много преимуществ. Ого! Вот это я называю прекрасное зрелище для начала дня. Лин, не ожидавшая, что кто-то застанет ее здесь, резко обернулась и чуть не упала. Голос был незнакомый а незнакомец на острове только один. И, конечно, он стоял перед ней собственной персоной. Белая рубашка и закатанные брюки только подчеркивали белизну его кожи. Вблизи оказалось, что лицо у гениального хирурга не уступает фигуре. Высокие скулы, идеальная, как в рекламе зубной пасты, улыбка, аккуратно очерченные брови и светло-голубые глаза. Лин знала, что, пожалуй, не стоит рассматривать его так откровенно, но ничего не могла с собой поделать. Да и он взгляд не отводил. «Мне это воспринимать как комплимент?» осведомилась она. Как получилось произнести это так спокойно? Девушка не знала. Она и сама толком не понимала, что с ней творится, но ей едва удалось унять дрожь в руках и коленях. И это в присутствии человека, которого она видела всего лишь раз в жизни, да и то мельком. Это что, помешательство? Последствия работы с вредными веществами? По желанию. Хотя задумывалась как комплимент, откликнулся он. «Меня зовут Эрик». «Анри вчера правил меня по всей базе многим представил, но с вами мы, кажется, не пересекались. Я прав?» «В основном, да. Я видел, как вы приплыли сюда. Добро пожаловать. Что я еще могу сказать?» «Можете сказать свое имя». Он, в отличие от нее, не чувствовал ни малейшего смущения. А Лин знала, что у нее уже пылают щеки. И он это видел. Уже заодно это хотелось его хорошенько стукнуть. «Лин, я работаю в лаборатории. Не в медицинской?» – оживился он. «Здесь нет медицинской лаборатории» только производственное. Похоже, Андрей несколько исказил ситуацию. Эрику объяснили все-таки не все. Но Лин не собиралась заполнять пробел, не ее это дело. Пока еще не привык. Я вижу вокруг себя типичный курортный отель и не могу поверить, что здесь придется работать. Медицинский зал мне покажут только сегодня. Значит, сегодня его ждет скоростное перемещение из рая в ад. Лин это тоже прошла, как и все они. Он справится, видно, что наглый. Поздравляю! А лабораторию эту вашу вообще не показывали. И не покажут. Доступ туда ограничен. Поверьте, смотреть не на что. Ну, если там работают такие сотрудницы, то смотреть есть на что. Меня наняли не за внешние данные. Лин вернулась к лежаку и натянула платье. Похоже, сегодня искупаться не получится. Да я не в том смысле, а прозвучало именно в том. Я вам не хотел мешать. Эрик заметно посерьезнел. Ничего страшного. Океан от меня никуда не денется. Мне скоро приступать к работе. Опоздание и уклонение здесь не приветствуется. Думаю, вам скучать без дела не придется. Хорошего дня. Лин и сама толком не понимала, почему была так холодна с ним. Но это было следствием странной реакции, которую он вызвал. Жизнь научила ее держаться подальше от всего, что лишает ее уверенности. А значит, и от него тоже. Это будет несложно. База большая. Места хватит им обоим. Как рука? Лука Аворио не обладал достаточными познаниями, чтобы определить это с одного взгляда на повязку. Если только на этом основываться, то все печально. Повязка с его точки зрения выглядела слишком солидно. Однако Тайлер его беспокойство не разделял. Нормально. Пока я на обезболивающем вообще ничего не чувствую. Что же до восстановления, то оно должно быть полным. Шрам останется, но не более. А что могло быть более? Частичная потеря контроля над рукой. Но этого не случится. Уж не хотелось бы. Тайлер являлся бесценным ассистентом, однако в полном здравии. Если он станет калекой, который может действовать только одной рукой, толку от него значительно меньше, хотя даже так он не будет бесполезен. Главное, чтобы он сам не вообразил, будто незаменим, подумал Аворио, или что я ему что-то должен. Тогда придется избавляться от него, а это чревато потерями. Тем не менее, чувствовать себя должником он не любил гораздо больше, чем потери. Мне жаль, что так получилось. Это уже было абсолютной ложью с его стороны. А Ворио несколько не жалел о том, что ранение получил ассистент, а не он сам. В принципе, даже если бы Тайлер не успел вмешаться, рана не была бы смертельной. Та идиотка явно ничего не соображала в анатомии и не умела рассчитывать свои силы. Но больничная койка тоже не входила в его планы. Поэтому Тайлер поступил правильно. Отсидится на берегу моря, подышит свежим воздухом, отдохнет и будет как новенький. «Это все мелочи», – отмахнулся Тайлер здоровой рукой. «Можно сказать, несчастный случай». Ты узнал, кто эта женщина? Для меня узнали. Некая Мария Селезнева, гражданка России. Понимаешь, что это значит? Ассистент кивнул. Конечно, он ведь в курсе всех дел. Среди последней партии тех, кому разрешили уйти, было несколько русских. Только мужчины, в том числе и муж той психопатки. Он, конечно, умер. Но кто же знал, что женушка окажется неадекватной? Надо будет оставить эту практику, вздохнул Аварю. Дурное это дело. Вот и последствия дали о себе знать. Какую практику? Отпускать их. Тогда дело не совсем дурное. У некоторых при должном уходе есть шанс выжить, и ты это знаешь. Да, Тайлер отличный профессионал, но соотносить затраты с прибыли не умеет совершенно. У нас не благотворительная организация. Один из десятерых, допустим, выживет. А если он молчать не будет? Нет. Прятать трупы экономически выгодней. Как знаешь. Тайлер опустился в кресло возле окна и бережно вложил перебинтованную руку на подоконник. Аварио пока не спешил отходить от стола. Он перебирал документы, прикидывая, что еще должен сделать. «Завтра я уезжаю в Азию». «Я вообще-то помню», – усмехнулся Тайлер. «Я собирался сопровождать тебя. В твоем нынешнем состоянии это исключено». «Не такое уж». «Я не хочу рисковать», – прервал его Аварио. «На сей раз у меня нет срочных дел». «Так, формальности. Ничего такого, что требовало бы твоего присутствия, инструктажа. Проверю базы, может, в Таиланде задержусь». Посмотрим, как там дело пойдет. А ты отправляйся в Геную. С каких пор у нас дело в Геную? Дел нет, вилла есть. Сейчас будешь отдыхать, это приказ. Можно считать, что ты уже свою норму за месяц отработал. Полетишь в Геную и будешь там до моего возвращения. Софи составит тебе компанию. А Варио давно уже чувствовал, что эта девица начинает ему надоедать. В постели она хороша, но днем ее терпеть. А она ведь не знает, когда нужно в угол забиться и молчать, все время лезет на рожон. Надо будет в Азии присмотреть модель поновее. Эту же можно подкинуть Тайлеру, чтобы не скучал. Впрочем, судя по каменному лицу ассистента, перспектива такой компании его не прельщала. «Лука, а забрать свою постилку с собой ты не можешь?» «Нет, у меня багажа и так хватает». «Чего ты ноешь? Ты ее даже не пробовал». От этой фразы веет каннибализмом. От нее веет тем, что ты потерял способность развлекаться. Важная вещь в нашем деле. Займись этим вопросом, пока будешь отдыхать. По большому счету, аварио было не так уж важно, развлекаются его сотрудники или нет. Просто это спасало от нервного срыва, который уже не лечится. Хотя Тайлер – исключение. Он по сути своим мрачен. Это нормальное его состояние. Что будет с той женщиной? Тихо поинтересовался ассистент, не отрывая глаз от окна. С Марией. Заберешь ее с собой? Была такая мысль, но нет. Дело даже не в деньгах и сложностях перевозки. Тут у нас все отлажено. Она больная, друг. При обследовании мы нашли у нее запущенную раковую опухоль. Она бы все равно долго не протянула. Смысла с ней возиться нет. Тогда что ты собираешься делать с ней? Какая тебе разница? Удивился Аворио. Может, я лично отомстить хочу? В ответ на это Аворио лишь рассмеялся. Его ассистент с сентиментальностью не отличался, но руки не морал никогда. Тем более, что сейчас одна из рук не действует. Рад, что тебя это веселит, прокомментировал Тайлер. Смех — это нормальная реакция. Его нужно выпускать, а не держать себе. Понимаю. Эта телка тебя разозлила. Да и меня тоже. Какого черта она себя возомнила? Убить меня решила? Может быть. Это как-то связано с тем, что ты сделал с ее мужем. Связано, не связано. Теперь уже не важно. Она свое получила и перестала быть нашей проблемой. Как? Неважно. Она указала нам на имеющиеся погрешности в схеме. Мы их устраним, на том ей и спасибо. Отправляйся в Геную и не думай ни о чем, в первую очередь об этой сумасшедшей русской. Когда я вернусь в Италию, я присоединюсь к тебе». Тайлер едва заметно кивнул. О чем он думает, догадаться было невозможно. Но Аворио и не интересовался. Он был не слишком высокого мнения о своем окружении, и все же этот ассистент входил в число людей, которым он мог доверять. И плотная повязка бинтов на руке Тайлера лишний раз доказывала это.